Мель и мед 3 На подъеме к недремлющему перевалу царила осень. Занимался любимый лутом Октябрь, шуршащие ковры красно-желтых листьев и проглядывающая сквозь них земля, слегка нагретая слабым солнцем. Местами ее вспарывали хребты скал. Березы стояли в медово-алом, пусть их кроны и редели с каждым порывом ветра. Лутам казалось, что даже туманно-голубые горы у основания имели ржавую каемку. Караван остановился на отдых, последний, безопасный в этом пути. Отныне им не будет покоя ни на перевалах, ни в южных топях у драконьего логова. Лавины, разбойники, звери — кто знает, что ждет их дальше? Никто. И воины из каравана старались насладиться ускользающим мгновением. Особенно уютно урчала похлебка в котлах и приятно шумели приглушенные голоса, за которыми был слышен хруст листьев. Луты и его приятели, расположившись на тюках у берез, негромко переговаривались, наблюдая, как некоторые из них по очереди метали в дерево ножи. Мужскую компанию разбавляла одна таёха, Скрестив ноги, она сидела рядом с Лутем, легко смеялась и небрежно перекидывала жидковатые волосы за шею. От нее пахло почвой, хлебом и мехом, и она подбрасывала костяной ножик, который обычно носила за голенищем сапога. Лутому нравилась Таёха за открытость и умение держать себя не женщиной, а воином и другом, за необычное скуластое лицо и история о родном племени. Говорили, в Черногород Таёха привела Савьон, и впервые Луты познакомился с Айхой в день отъезда, но уже спустя месяц называл ее соратницей. А Таёха звала его Хио по имени хитрого паренька из высокогорных сказок, который вырвал перо у птицы Рокот, а за зубьяка выменил себе невесту. Выговорить его прозвище Айха не могла. Но Тайоха нравилась не только Лутому. Оркелис наблюдал за ней и кругом своих людей чуть издали, прислонившись плечом к одной из берез, поглаживал бородку и о чем-то размышлял. Луты не раз замечал, каким взглядом он провожал Тайоха, пристальным, прищуренным, завистью к тому, кто мог бы назвать ее своей. Луты был многим обязан Оркелису. И его связь с Таёхо стала достаточно дружеской, чтобы он сумел вынюхать все, что требовалось орке. Но тот ни о чем не просил, и Луты решил не лезть. Пока у него и так была цель — узнать о Савьон и драконьей невесте. Таёха либо сама знала мало, либо не хотела говорить даже Лутому, и поэтому он хватался за любую возможность. Когда ножи метал Корнаухий — За спинами наблюдателей выросла фигура вороньей женщины. Савьон шла к Радславе. Невеста и ее рабыня сидели на пестром покрывале в сердце ставки, в то время как воины расползлись к краям. Савьон ничего не сказала и никого не окрикнула, не замедлила шага. Но лутой, отвернувшись от корнаухового дерева, испещренного следами лезвий, поднялся ей навстречу. «Здравствуй!» — сказал он миролюбиво. Савьон держалась обособленно, но должен же кто-то предложить ей присоединиться. «Не хочешь поиграть с нами?» «За слепой драконьей невесты следит целый отряд, и ты можешь отдохнуть». А В их кругу немногие бы обрадовались Савьон. «Может, лишь одна Таёха». Но Лоты знал, что у него, как у любимца орки, было негласное право звать того, кого он считал нужным. Ворон на плече смотрел мудро и хищно, а синие глаза женщины поклевывали макушку Лутова сверху вниз. Она была выше ростом. Савьон остановилась, перевела взгляд на Корноухова, который, заведя руку, готовился к новому броску. «Мой кинжал не для игр», — сухо ответила она и собралась уходить. Но Лутый вновь преградил ей путь. «Тогда возьми мой», — предложил он еще более миролюбиво, вытаскивая нож из-за пояса и протягивая Савьон рукоятью вперед. «Если не брезгуешь!» Ему казалось, что все глядят на них. Но Лута не оборачивался, чтобы проверить. Лишь стоял и мягко улыбался, зная, что в его приглашении не было ничего дурного или обидного. Савьон смотрела на него дольше, чем следовало бы, И в какой-то момент ее зрачки сузились. Она скользнула глазами куда-то в сторону оркелиса «Нет!» И, пресекая вопрос, добавила. «Я не притрагиваюсь к чужому оружию». Она двинулась с места. а Алутый постранился, вежливо склонив голову. И не поднимал до тех пор, пока Савьон не ушла. Затем пожал плечами и вернулся к приятелям. «Мне есть двадцать шесть зим!» Таёха ущипнула его за руку. «Савьон быть старше на восемь, но казаться, что на восемьдесят. До того она есть загадочна». «У меня тоже есть такой друг», — кивнул Лутый. Слушая его, Карнаухи вытащил острию из коры и лениво прислонился к березе. «Он старше меня на шесть зим, а кажется, что на шестьдесят. Он не загадочный». Просто ворчливый, как дряхлый дед. Кто-то из парней засмеялся. Ты нарываешься, лутый. Скали посмотрел на него из-под Его черные глаза дыры опухли и стали красными. Рожу начистить! К Скале и в его лучшем расположении духа старались не подходить. Но сейчас он был не выспавшийся и мятый, а значит, злее обычного. Скали единственный не метал ножи только сидел на тюках, разложенных полукругом у исполосованного дерева, и, если не дремал, то жалил взглядом. «Ну, не обижайся!» Лутый вытянул шею, заметив, что оркелис исчез. И его наставник и скали были суеверны, но орки доверял приметам, а скали предпочитал видеть беды в людях. Болтали, он обладал чутьем, И ощутил неладное уже у русалочьего потока, запеленой своего жена ненавистничества, хотя поначалу и открещивался. Луты не знал, как к этому относиться. Скали ныл постоянно. Неудивительно, если что-то сбывалось. Сейчас он давил на Лутова рассказами про зверя не то безрогого лося, не то лосиху с посеребренными копытами, которого видел под каждой ущербной луной и считал оборотнем. Этой ночью Лутый согласился пойти с ним и проверить, и они промаялись долго, но не отыскали ни следа. Лутый решил, что Скали просто бредит, а тот вспыхнул от гнева. Они не учли, что вышли ловить оборотня уже в Новолуние. Лутый успел выспаться, а Скали выглядел разбитым настолько, что Лутый засомневался — не упадет ли тот с коня. Но решил ничего не говорить о его слабости, чтобы не сделать еще хуже. Грядет тяжелый переход. Лутый это знал. И понимал, что дойдут не все, хотя об этом думать не хотелось. Особенно под шелест медово-красной октябрьской листвы на красивом подъеме. Лутый немного сполз с тюка на льнущую к земле желтую траву, и посмотрел на громады гор единственным глазом. Скоро пришлось сниматься в путь. Свирель резал ее пальцы, но раны лопались, растекаясь в стороны и захватывая ладони. Сегодня Радслава не могла найти себе места. Правая рука горела сильнее обычного, чесалась от лоскутков и кровоточила так долго, что Хавтора начала беспокоиться. Она причитала на тукерском и ее голос дробился. Поднимаясь к перевалу, телега тряслась так же, как на предгорье. «Это странная прореха, гар-ину!» мутно заметила Хавтора. Радслава и сама чувствовала, что странная. Она уже была знакома с такими ранами. Правда, раньше они напоминали точки от машинных зубов или клювов маленьких птиц. «Она похожа на женху дугу!» Хавтора, выросшая среди кочевников пустоши, прекрасно знала, на что была похожа эта рана. Наслед от лошадиного укуса. Но рабыня так ничего и не сказала прямо, продолжая хлопотать над родславой, которая сильно побледнела. Синие жилки, проступавшие под кожей, придавали ей сходство с мрамором. Порез с серпом изгибался от ее пальцев до мякоти ладоней, Глубоко врезался расходящейся влажной щелью. От нее заново открывались и недавние раны. Радслава даже обрадовалась, что ничего не видит. Кони оказались ей не по зубам. Она самонадеянно решила вырвать нить из чьей-то кобылки и поплатилась за это. Боль была такой резкой и обжигающей, что Радслава заплакала, хотя, казалось бы, давно привыкла что ее руки лопаются, выворачиваются и крошатся. На ее нижней губе свирель оставила крупную язву, которая мгновенно взбухла. Пришлось прекратить рыдать. Выходила больнее. Как она собиралась ткать из людей? Хавтора продолжала что-то говорить, оборачивала ее пальцы новым слоем ткани, а Радславе хотелось выть от отчаяния. Ей понадобилось пять лет, чтобы научиться управлять мышами, и она не могла ждать еще пять в надежде подчинить себе кого-то покрупнее. Надо было браться за хищных птиц, но Радслава покрывалась липким потом при мысли, что свирель, как клюв орла или ястреба, проткнет ее ладонь насквозь. Радслава постаралась привести себя в чувство. В конце концов... Она уже много раз переживала этот страх боли. Переживет и еще. «Оставь, пастушья дочь!» Пять лет назад говорила ей древесная волшебница Кёльхе. «Оставь и уходи! Ты же знаешь, это не твоя юдоль!» Колдунья Кёльхе давно жила на свете и искала себе учеников, которым могла бы передать знания и помочь сделать собственную свирель. «Волшебную!» как и ее вырезанная из кости жениха, захороненного во фьорде. Кёльхи любила его, когда еще была смертной девушкой, не деревом. К ней приходили многие, но неизбежно уходили ни с чем. Колдунья рассказывала, что из всех странников была лишь одна истинная певунья камня, в чьи пальцы свирель влилась так же, как в ее руки ветви. Свирель не причиняла ученице боли. По одному ее зову выдувало ветры и плачи, и девушка обещала сравняться силой с самой наставницей, но одной морозной ночью слегла и не проснулась. Эта девушка умерла задолго до того, как Радслава пришла к колдунье, и она была добра и талантлива, но Радслава ее ненавидела. За дар она не сделала ничего, чтобы его получить, лишь родилась. «Да чего же несправедливо?» «А справедливо ты поступила с Кёльхи!» — уколола мысль, и Радслава поежилась. Она слышала крик древесной волшебницы множество раз во снах, и только один наяву. В зимний день, когда Кёльхи была погружена в спячку, а они с Ингаром украли свирель, вросшую в ее грудь, брат рассек кору ножом. Радслава взяла свирель, и та вывернула ей пальцы до тошнотворного хруста, но Радслава уже её не выпустила. А Кельхи кричала, так дико кричала и наслала на них колдовских птиц, прикорнувших в ее опавших рукавах. Их клювы взрыхлили Радславе шею и едва не выбили глаз Ингору. С тех пор брат слегка косил. Кёльхе умирала мучительно и долго, Из ее тела лился древесный сок и сыпалась сгнивающая труха, а Ингар и Роцлава уплыли на лодочке, отбиваясь от вопящих птиц, и никогда в то место не возвращались. Тебе плохо, ширя с аромат! обеспокоенно спросила Хавтора. А роцлава рванулась вперед и, нащупав проем окна, отдернула занавеску. Воздух становился холоднее. Все тяжелее было дышать. Родслава разевала рот, как выброшенная на берег рыба, и сжимала свирель на шнуре так, что слезились глаза. ширя с аромат. Ей было страшно. Впервые за дни пути ей было очень, очень страшно от того, что она ничего не успеет из-за своей бездарности. Не стоило сегодня вспоминать ни о Кёльхе, ни о ее одаренной ученице, ни об Ингаре. «Что-то случилось?» Огромный конь поравнялся с телегой, и Савьон наклонилась к Радславе. Ее голос звучал спокойно и пахло от нее полынью и походным дымом. Это подействовало отрезвляюще. Радслава втянула в себя воздух и заставила руки перестать дрожать. «Нет, все в порядке». Она чувствовала, что Савьон продолжает на нее смотреть, Наконец, нечто трепыхнулось на плече воительницы, и савьон сказала. «Хорошо. Если понадоблюсь, зови. Я здесь». Радслава задернула окно и откинулась на подушке. С минуту сидела не шевелясь, а потом воскресила запах, который почувствовала снаружи. Горькая трава, дым и... Она уловила это даже не носом, а тем, чем расслаивало людей на нити. Уплотнившаяся затхлость гнили. Значит, рядом ехал тот больной молодой мужчина. Мог ли он оказаться слабее лошадей и птиц? Сегодня он устал, и его нити едва держались вместе. Если попробовать поддеть их, хотя бы кончиками пальцев, пока он не отдалился и не отдохнул, Рацлава осторожно коснулась язвы на нижней губе. Лутому не нравилось место ночлега, хотя они поднялись не так уж высоко. Сейчас темное небо казалось ему тяжелым и по-плохому исполинским, способным раздавить их одним краем. Но Лут и бывал на перевалах и всегда считал горы волшебно-прекрасными. Он не понимал, почему сейчас картина его не радовала. Может, дело было в недостаточной высоте или в непонятном, неровно-чернильном цвете неба, нависшего над подъемом, или в пьяном теле, навалившемся на его плечо. У них не было достаточно напитков, чтобы опьянить. Кто его следил за этим? Но Скале хватило нескольких глотков подогретого вина за ужином, и он снова почти не ел. У него осоловели глаза, отнялись ноги и язык, как если бы он выхлебал не меньше бочонка. Лутый заметил это раньше всех и увлек его подальше от круга воинов, чтобы уложить спать. «Не пить ума не хватило, да?» процедил Лутый, перехватывая скали покрепче. Тот норовил выскользнуть на землю. Хмель, соединившись с болезнью и недосыпом, опустошил его до неузнаваемости скале был совершенно беззащитный, совершенно одурманенный. Он что-то лопотал, пытался обнять Лутова за шею и засыпал прямо на ходу. Боги, хоть бы они не встретили то его. Но сердился Лутой только для виду. Его бросало в дрожь, стоило взглянуть на размягшего скале. Да чего же его выточила болезнь, как изуродовала! и дальше будет лишь страшнее. Савьон бросила, что он умрет до зимы, а воронья женщина взвешивала каждое слово. «Лутый!» — прохныкал Скале. «Лутый! Поговори со мной!» В Лутом боролись жалость и желание заткнуть ему рот. Кроме Тойву были еще его братья по оружию, которым вряд ли бы понравилось, что по лагерю бродит в усмерть пьяный человек. «Подожди!» — шепнул Лутый и тревожно огляделся. Они проходили мимо шатра драконьей невесты и женщин, и до их палатки было рукой подать. Лутый услышал, что из шатра доносилась музыка, бесплотная, едва уловимая, словно воздух над предгорьем. Лутый даже не смог понять, печальная она или веселая. Сверель играла бесцветно и очень тихо. «Хватит!» — пожаловался Скалли, и его язык заплетался. «Убери! Слишком громко! Громко! Хватит!» Лутый понял, что теперь он точно бредит. Скали даже попытался зажать уши, но Лутый силой протащил его мимо шатра. Краем глаза он заметил, что Полох колыхнулся. Не хватало еще свидетелей. Лут сдержанно выругался и повел шатающегося приятеля дальше. «Не хочу служить, пробормотал Скаля. «Громко!» И тогда Радслава вытянула из него первую нить.